Глава 8. Первый настоящий рабочий день закончился. Я сидела за прилавком, будучи не в силах встать, и пересчитывала выручку. Дрё крутился рядом и то и дело сбивал с мысли. "Ну, сколько там?" в очередной раз спросил призрак. "Хватит и молоко оплатить, и купить всё нужное, и ещё останется на что-нибудь для себя", заключила я. Я определила норму выручки в день, чтобы Хотя бы работать безубыточно. И первый день продажи мороженого эту норму превысил. В целом, учитывая, что в первый день я заработала копейки, получилось не так уж много. Но количество людей внушало надежду. Завтра должно быть больше. А мороженое почти закончилось. Лучше всего брали обычные со сливочным сыром. Оно на вкус больше всего походило на то, что делали все остальные таверны. Солёные братья посались. Но половину кастрюли всё-таки уплели. Сырно-сладкого оставалось на донышке, и я доела его сама вместо ужина, чем вызвала недовольство дрю. Надо питаться нормально. Если ты завтра не сваришь суп, я покажусь нашему соседу-следователю. Скажу, что ты тайно по нему вздыхаешь и мечтаешь, чтобы он увёз тебя в тон дружиницы. Сама будешь виновата. Ладно, ладно, устало фыркнула я. Но приготовлю всё с утра. Надо сделать ещё мороженого и достать сыр из подвала. Какой-то из них явно уже созрел, но сначала посплю. Меня от недосыпа даже подташнивает. Сказывались вторые сутки без сна. Ещё одних я не выдержу. Даже руки мелко дрожали, а к горлу то и дело подкатывала тошнота. Я только решила вынести мусор, чтобы за ночь не появился неприятный запах. Подхватила ведро и вышла на улицу к мусорному баку. Рядом была стена дома, такая холодная, такая приятная. Я не удержалась и прислонилась к ней лбом, закрыв глаза. Было ощущение, словно поднялась температура, щёки горели. Надо запалсти в дом и лечь в постель. Дрю разбудит вовремя, за 2 часа до открытия, чтобы я успела всё приготовить. Только дойти Я слишком поздно поняла, что проваливаюсь в темноту. Никогда в жизни я ещё не проводила столько времени на ногах и, кажется, переоценила собственные силы. Раньше я думала, обморок — это что-то очень неприятное и тяжёлое. Но оказалось, что можно упасть, словно заснуть. Просто вдруг решить, что проще сдаться тьме, чем с ней бороться и испытать ни с чем не сравнимое облегчение. А ещё словно издалека услышать: "И куда это ты собралась, сырочек?" Расыпалась долго и тяжело. При малейшем движении кружилась голова. Я не чувствовала дикой усталости, но слабости и желания ещё немного поспать были очень сильны. Наверное, я бы тут же снова уснула, если бы не три обстоятельства. Первое я вспомнила все события прошлого дня и задумалась Где нахожусь? Второе. Я поняла, что, возможно, проспала открытие лавки. Третье. Я услышала два мужских голоса и невольно прислушалась к разговору. Он шёл будто бы в соседней комнате, за неплотно закрытой дверью. Мне пришлось замереть, чтобы хорошо всё слышать. И через несколько минут я с удивлением определила голоса как принадлежащие Рикардо и отцу Для её же блага. Байрон, при всех моих, как ты выразился, профессиональных качествах, я ленив тащить твою дочку куда-то силой, мне не слишком хочется. Царапины и укусы долго заживают, а бить женщин я как-то не приучен. Если только эти женщины не намереваются прикончить меня, но пока что твоя Николь угрожала только вилкой, я прошу тебя не как друга, а как профессионала. Есть же способы. Есть. Обычно они предполагают полную отключку жертвы. Положим вопрос с драконом я решу. Как быть с её разрешением мэра? Всем плевать. Отец, кажется, злился. Вот уж не уверен, хмыкнул Рикард, и потом, ты похоже не думаешь о последствиях. Привести её несложно, что дальше? А что дальше? Серьёзный разговор, свадьба и счастливая ячейка общества. Как у тебя всё просто? Ты книжки утопические писать не пробовал? С тебя, как я понимаю, серьёзный разговор. А с меня свадьба, дети и годы мучений, ибо она не даст мне жить спокойно и до последнего будет 브каться. Вот уж удовольствие, разъярённая девица в доме и в постели. Сам-то подумал, Как я буду с ней жить, если утащу в Азорград? Значит, мы разорвём помолвку. Ага, хитро придумано. А я потом оправдывайся, что с ней такое сделал в отпуске, что пришлось разорвать помолвку. Мы сейчас по легенде просто отдыхать уехали. А если вернёмся и разбежимся, пойдут слухи. Прекрати решать свои проблемы, Байрон. Подумай немного и о других. И что ты предлагаешь? Раздражённо спросил отец. Я предлагаю ждать. Она остынет, привыкнет ко мне, а потом поговорим. Это долго. А деньги профукал ты быстро, хохотнул Рикард. И сколько она будет к тебе привыкать? Последнее слово отец будто бы выплюнул. Я никогда ещё не слышала, чтобы он так разговаривал с кем-то. Тебе лучше знать свою дочь. Месяц, может. Тут я уже не выдержала и вскочила с постели. Мельком подумала, что уложили меня, слава богине, прямо в платье, сняли только туфли. Голова тут же пошла кругом, но я схватилась за косяки и устояла. "Размечтались!" выпалила я, врываясь в смежную комнату. По лицу отца чьё отражение занимало всё небольшое овальное зеркало у стены, стало ясно, что о моём присутствии Рикард не доложил. Эффектно должно быть я появилась. Заспенная и взъерошенная. Николь, тон отца тут же сменился с раздражённого на строго-отеческий. Что с твоим внешним видом? Это что, короткое платье? Чем ты там занимаешься? Работаю, пробурчала я. Судя по недоверию во взгляде, папа явно неверно интерпретировал это слово. Да и пусть. Сейчас меня куда больше интересовало то, о чём они говорили. Какие деньги? Что это значит? Отец молчал. Я повернулась к Рикарду. Он наблюдал за мной с явной насмешкой во взгляде. Или не насмешкой, а скорее с весёлым любопытством. Что? Вы ведь специально дверь открытой оставили. Так рассказывайте теперь. Рикард. Отец начал злиться. На чьей ты стороне? На своей, Байрон, на своей Усмехнулся Тентен. "Николь, тебе не пора лавку открывать. Впрочем, если хочешь, можем позавтракать". Я мельком глянула на часы на стене. Внутреннее чутьё не подвело, я проснулась чуть меньше, чем за 2 часа до открытия. На завтрак времени не оставалось, и любопытство, хоть оно и не утихло, пришлось задвинуть куда подальше. Кое какие соображения у меня имелись. Но подтверждения пока не находили. Мама всегда жила по принципу: меньше знаешь крепче спишь, и в дела папы не вникала. Помолвку с Рикардом она восприняла со спокойной, вежливой радостью. Вряд ли маму вообще интересовало, что происходит с нашими деньгами и где папа их берёт. Ни у кого не возникало сомнений, что в королевской охране платят очень и очень неплохо. Но помимо работы отец любил и хорошую выпивку, и недешёвые развлечения. Я не была дурочкой и вполне допускала, что он мог подсесть, скажем, на азартные игры. В этом случае казалось логичным, что Рикард выручил друга деньгами, а взамен попросил руки дочери. Формально это даже не наказуемо: деньги отдельно, невеста отдельно. Но Рикарду-то это зачем? В Азорграде куча девушек, которые готовы выйти за него бесплатно, надо будет выяснить. Я рванула домой, не успев толком рассмотреть дом Рета. Поняла лишь то, что он был достаточно большой и богатый. Рет говорил, дом остался ему от матери. Вряд ли на гонорары художника он мог содержать такое наследство. Сам Рет обнаружился внизу с чашкой кофе. Художник собирался было что-то сказать, но не успел. Я пролетела мимо, прокричав на ходу. «Спасибо, что приютил! Работы много!» «Вы какие-то странные!» Бросил он мне вслед, и я не могла не согласиться. Глазами Ретта вообще ситуация складывалась призабавная. Он-то вряд ли знал о нашем с Рикардом споре. Хотя не исключаю, что Рикард мог и рассказать. Его поступки вообще нормальной человеческой логике не соответствовали. Дрю, увидев меня, сказал, От переизбытка чувств сделал круг по залу. Я думал, ты ко мне собралась. Это ты Рикардо позвал? спросила я. Надо было ещё переодеться, достать и порезать сыр и наделать ещё мороженого. Не, он сам быстро прибежал и тебя унёс. Я даже мяу сказать не успел. Куда он тебя утащил, что делал? Спать уложил, отмахнулась я и кратко пересказала привидению подслушанный разговор. Дрю за последние дни выдал столько интересных мыслей, что, наверное, и тут мог подсказать. «Знаешь, сырочек, у нормальных людей родители приданное жениху отдают. А тебя, походу, без доплаты не отдавали». И довольное привидение расхохоталось. Вот жаль, что Рикарду дорого не показалось. Это ж чего ему так приспичило, что он не просто денег заплатил. но ещё и догонять побежал. Ага, вот только что никому не нужен не догнал. Фыркнул Дрю. Если серьёзно, я думаю, что связь между этими двумя событиями такая же призрачная, как и я. Смотри сама. Твой отец с Рикардом дружили. Наверняка друг друга не раз выручали. А тут долг, может, карточный, может, ещё какой. Рикард-то одолжил ему денег. А папа в качестве благодарности решил меня отдать. Чего сам дворянским к нему не устроился? А папа отдал тебя в хорошие руки. Сама же говорила, никто не удивился. Свободный мужчина, молодая девушка из хорошей семьи, вообще удобно. Сделал за этим и долг можно не отдавать. Ну, то есть я не думаю, что они договорились прямо: я тебе денег, ты мне дочь. Просто твой отец чувствовал себя обязанным. А Рикарду надо было жениться. Они ведь реально верили, что это для тебя счастье великое. Ага. Я и сама до поры до времени в это совершенно искренне верила. Правда, реальность внесла коррективы. Никогда в жизни не буду готовить мясные рулеты, хоть убейти. Несмотря на спешку и беготню, я успела почти всё. Позавтракать времени не осталось, и я решила перехватить что-нибудь попозже. С самого утра в лавке уже бродил народ. Наверное, сработали городские сплетни и любовь отдыхающих к ни к чему не обязывающему общению. Но сырное мороженое хотели попробовать очень и очень многие. Дрю старательно играл роль привидения, правда, теперь никто не боялся таинственных звуков с верхнего этажа. Меня спрашивали, как я это организовала, но я лишь отшучивалась. Не говорить же, что тут реальное привидение живёт. Проще сказать, секрет лавки. Мороженое по цене было чуть выше, чем у конкурентов, но за счёт необычного вкуса и интереса к лавке у меня весь день сновали туда-сюда дети, подростки и влюблённые парочки. Заклятие Кристиана очень пригодилось. Дальше торгового зала никто не мог пройти, хотя попытки регулярно предпринимались. К счастью, никаких происшествий не было. Аж до полудня. А в обед, когда народу в лавке стало максимально много, случилось кое-что интересное. Жара выдалась невообразимая. Есть никому не хотелось, и многочисленные мясные таверны пустовали. А вот в лавках с мороженым и коктейлями народу скопилось хоть отбавляй. Я работала одна и едва успевала быстро обслуживать покупателей. В приведении не было нужды. Из-за гомона клиента в старании Дрю попросту никто не слышал. Поэтому он крутился рядом и в один прекрасный момент рявкнул «Сырочек, следи за прилавком, у тебя сыр тащат!» Я резко обернулась и в последний момент успела схватить худую женскую руку, в которой был зажат кусок сыра. Обладательница руки была довольно юной, но весьма неряшливой девушкой. Вернее, попытки привести внешний вид в относительный порядок я видела, Но ресурсов ей явно не хватало. Длинные русые волосы спутаны, а на лице виднелись следы пыли. Ещё девушка была очень худой, а одежда на ней не самая старая и грязная, висела мешком. Стащила девчонка крохотный кусочек сыра из остатков. С утра приходила миловидная хозяйка, постояла во дворе и купила почти всю головку творожного сыра, осталось только несколько кусков. Неудавшаяся воровка, поняв, что я её заметила, перепугалась и отдёрнула руку. Только я-то в неё уже вцепилась и не пускала, и баришала сложную морально-этическую задачу. "Пусти", хныкнула девчонка. "Я больше не буду". Задача наконец решилась. Как всегда, во мне победила вера в хорошее. Если бы она нагло воровала сыр кусками или вломилась в лавку ночью, Я бы немедленно позвала стражу, но на воровство её, похоже, толкнул голод. И жалко так стало, что я кивнула на столик, стоявший чуть поодале стальных. "Сядь туда, я принесу еды". В глазах девушки я отчётливо видела сомнения, которые раздирали её на куски. С одной стороны, она явно жаждала стремглав унестись прочь, чтобы я не позвала стражу. С другой, дико хотела есть. И ради этого, кажется, была готова рискнуть. Садись, говорю. Клиентов отпущу и подойду. Не бойся, стражу не вызову. Мне тут свалку не надо. Я быстро расчиталась с шумным семейством. Отстранённо подумала, что надо ввести в меню какие-то напитки. Многие спрашивали. От идеи с кофе я отказалась. Слишком много запахов в небольшой лавке. А вот простенький чай можно и продавать. И ещё Что-то прохладительное. Хм, надо будет обдумать. После обеда традиционно покупателей было мало. Под внимательным и настороженным взглядом незнакомки я положила на тарелку два кусочка сыра и немного каши, что сварила себе на обед. Всё это поставила перед девушкой и, оставив её под присмотром Дрю, принесла ещё с кухни чашку чая. А сама поесть возмутился призрак Я только отмахнулась. Мне в голову пришла неплохая идея. Хочешь, буду кормить обедами каждый день, без предисловий, сказала я. От неожиданности девушка поперхнулась и закашлялась, но кивнула медленно и неуверенно. А я извлекла из-под прилавка стопку листовок. Я размножила то, что нарисовал Рэд. Конечно, магические копии оказались хуже, чем оригинал. Но всё же эти листовки зазывали народ в лавку, и их можно было использовать. Раздай на пляже и у торговых рядов. Попросила я и протянула листовки девушке: "Если будешь действительно раздавать, а не выбрасывать по дороге, приходи на обед каждый день. Если не хочешь, то да и дай и уходи. На первый раз стражу не вызову, но потом воровать не получится". Ладно, пожав плечами, девушка забрала листовки. "Ты странная. Почему?" удивилась я. "Зачем раздавать? Никто так не делает". "А я буду, чтобы люди узнали о лавке. Где ты живёшь?" "В южных кварталах", неопределённо ответила девушка. "Какая разница? А зовут тебя как?" "Камила". "Меня Николь". "Что ж, Камила, будем работать. Возьми бутерброд". После того, как раздашь листовки, перекусишь и приходи завтра. Так я познакомилась с Камиллой. Нескладной и молчаливой, но честной девчонкой. Она действительно раздала все листовки. Я попросила Рэта проверить, и на следующий день вернулась за обедом. Потом ещё раз и ещё. Камила появлялась в лавке после обеда. Старалась не заходить, когда там была толпа, держалась отстранённо и спокойно. Сидела за дальним столиком, который я совсем чуть-чуть подвинула, чтобы в окна не было видно девушку. Быстро обедала, забирала листовки с бутербродом и до следующего дня пропадала. Не знаю, был ли от этих листовок прок, но поток желающих полакомиться мороженым тёк постоянно. Даже продажи сыра немного подросли, в основном за счёт того, что мэр, не без вмешательства Кристиана, отправил на закупки повара мэрии. Он остался вполне доволен качеством и раз в 2-3 дня брал несколько кусочков. Проблема денег на самое необходимое постепенно пропадала. Но я понимала, чтобы не остаться однажды без клиентов, нужно придумать что-то ещё. Сезон скоро кончится, отдыхающие уедут во свои аси, и мне придётся очень постараться, чтобы удержаться на плаву. Как-то незаметно я втянулась в ежедневную работу. Вставала с рассветом, готовила свежие, доставала и резала сыр. Работала весь день, умудрялась обедать и даже считать выручку в процессе. Вечером принаровилась не падать сразу в постель, а делать заготовки сыра. Самый вкусный сыр зрел где-то в недрах подвала. Сыр попроще худо-бедно продавался. Я с нетерпением ждала, когда смогу выставить на продажу всё, что умею делать. На сейв Кристиана и Ангара я старалась не смотреть. Некоторые время не видела и его владельцев, и даже начала не на шутку волноваться, но потом наступил день, предшествующий первому выходному. Его я ждала как самый лучший подарок. А потом, когда Камилла привычно вошла после обеда в лавку, почти не обратила на девушку внимания. Но вопреки обычаю, она не села за стол, где уже ждал её честно заработанный обед. Она подошла к прилавку и протянула мне свиток. "Тебе велел передать какой-то тип в чёрном, длинноволосый, сказал ты, знаешь?" "Кристиан", догадалась я. Быстро пробежала глазами послание и устало улыбнулась. На завтра он звал на лодочную прогулку. Просил захватить с собой чего-нибудь съестного и одежду для купания. обещал, что будет интересно. Я, конечно, планировала просто выспаться в свой выходной, но свидание с Кристианом намного интереснее здорового сна. Вот только дрюза возмущался: "Не пущу. Кристиан мутит с Сангаром какие-то дела. Это может быть опасно". "Я им нужна. Тихо, чтобы не услышала Камила", ответила я. "Ничего и никто мне не сделает. А я «Очень хочу плавать. Раз. И выяснить, что там за сейф. Два. Надо подобраться к Кристиану, чтобы выяснить, как Ангар связан с твоей смертью». «И побесить Рикарда», — хмыкнул призрак. «А мне подумалось, что если он будет продолжать поддевать меня по поводу Рикарда, помрет второй раз». Рикард тут ни при чем. Хотя, если узнает, сделает все, чтобы сорвать мне свидание. Поэтому остаётся надеяться, что он не особенно за мной следит и не подозревает о приглашении. Не знаю, чего во мне было больше: нетерпения перед встречей с морем, в котором я никогда прежде не купалась, или волнения перед целым днём с Кристианом, которому я так до конца и не поверила. Но я едва закончила работу и позже ещё долго не могла уснуть.